Глава двадцать вторая. «Идея с зуднем действительно принадлежала Весусу», продолжил Бар. «Это была такая небольшая месть, и я по большому счету даже его понимаю. Весус и впрямь собирался отравить меня сам, планировал даже взламывать тот самый сарай, обоснованно полагая, что в нем должна быть бирюзовая погибель. Но тот ему повезло дважды. Во-первых, он случайно увидел помощников неуран-ал-кайды, которые сделали это за него, когда изображали кражу удобрений. А во-вторых, он также совершенно случайно услышал разговор двух конкурсанток когда одна из них жаловалась другой, что подозревает молодого человека, с которым познакомилась на этом отборе в том, что он ей изменяет, поскольку, как вы, разумеется, давным-давно догадались, все участники знакомы с анкетами участниц – Весус не только смог опознать эту ремневую неору но и припомнил, что в качестве дополнительной квалификации у нее в анкете была указана алхимия. «И что он сделал?» — поторопила рассказчика Сия. «Этот воистину коварнейший человек устроил в парке небольшой, скрытый при помощи магии, тайник, настроив его таким образом, чтобы взять то, что в нем лежит, могли только это Аусельвар Юргеносеу Или он сам сложил там все необходимые для изготовления зудня ингредиенты, приложив к ним на всякий случай записку с описанием процесса его приготовления и отправил этой замечательной Нюре анонимный вестник. А в вестнике он написал, что этот несчастный, имени которого я вам не скажу, о верности которого так беспокоилась Нюра Юргена Сео, действительно изменяет ей, проводя со своей возлюбленной ночи в комнате другого участника так сказать, для конспирации. Чуть не забыл, он в тайник еще и планчик положил, на котором было отмечено местоположение нужной комнаты. Как вы уже догадались, моей. Ну а что было дальше, вы уже знаете. — И что теперь будет с Весусом? — напряженно спросила Сия. — О, я ведь не менее коварен, — хитро улыбнулся бар, Поэтому месть моя будет изощренной. «Надеюсь, вы все помните, что дела о причинении легкого вреда здоровью возбуждаются только по заявлению потерпевшего». Дождавшись, когда все подтверждающие кивнут, бар продолжил. «Так вот, я сказал Весусу, что не стану подавать заявление, но только при одном условии». бар сделал драматическую паузу, если он согласится стать моим новым заместителем. «Что?» – хором выдохнули девушки – «А что?» – изобразил удивление бар «Такой изощренный ум должен быть использован по назначению, а уж я найду, чем его занять. Так что, прекрасные Ниора, вы уж извините, но Весус покинул этот отбор. Ему надо принимать дела». «Надеюсь, это Юргеносео тоже нас покинет?» – презрительно скривившись, спросила Ванна. «Уже покинула. От моих очей. Уже!» – с радостной улыбкой ответил бар Понимаю, что лишил тебя возможности отомстить за меня, но, поверь, ей и так придется несладко Отец Нёры весьма суров и уже написал мне, что отошлет ее на стажировку в Норчеврио, подальше от знойных баунильских красавчиков, чтобы она больше думала о делах и меньше о мужчинах. Ванна набрала воздуха, чтобы разразиться гневной отповедью, но, видимо, не найдя слов, шумно выдохнула. Злобно прищурилась и весьма чувствительно ткнула Бара кулачком в бок. «Как же ты восхитительно хороша в гневе!» Не переставая улыбаться, воскликнул Бар, потирая ушибленный бок. «Шут! Шут из погорелого балагана!» Ванна тоже улыбнулась, укоризненно качая головой. «Как не жаль мне вас покидать в такой чудесный момент!» «Но мне уже пора, иначе опоздаю на поезд», — внезапно сказал Агуду, и девушки дружно уставились на него в полном недоумении. «Увы, меня срочно вызвали в Эльмерме по неотложному делу», — со вздохом продолжил Агуду. «Но к пятнице я обязательно вернусь, и не сомневайся, госпожа моего сердца, что про наш поцелуй я не забуду» и, резко поднявшись, Агуду быстрым шагом покинул библиотеку, лишив Энту возможности, если уж и не ответить на это возмутительное заявление, так хотя бы последовать примеру Ванны, выразив свое негодование действием. Когда все-таки действительно отправившаяся на свидание по окончании беседы в библиотеке аулы вернулась, Энту встретила ее вопросом. «Вот какой же Агуду все-таки гад, а?» «Он тебя просто дразнит», — пожала плечами Алла. «Зачем? Ну скажи ты мне, зачем он это делает? Неужели он не видит, что мне это нисколько не нравится?» «Видимо, нет. А может, он просто не понимает, как себя с тобой вести». «Ну ты скажешь тоже. Он же взрослый мужчина. У него, небось, и женщин было. Лагарту не увезет». «Ты просто не похожа на тех, с кем он привык общаться, и он не знает, как к тебе подступиться, вот и пробует то одно, то другое». Теперь вот дошла очередь до преемника бара. «Лучше бы он брал пример с Доусы», — брачно произнесла Энту. «Не тот характер. Агуду важно чувствовать себя хозяином положения, как и бару, кстати. Вот за что мне это, а? Ну почему мне достался этот жуткий тип, а не кто-нибудь милый и скромный?» Вроде Весоса, Аула хихикнула. Энту недоуменно на нее уставилась, а потом расхохоталась. Да, ты права, с милыми и скромными тоже все может оказаться не так просто. Ладно, в любом случае, хотя бы пару дней я смогу от него отдохнуть, а если повезет, так и до пятницы. Что-то я не пойму, в тебе-то самой он нравится или нет? Да я и сама не пойму, махнула рукой Энту. Вот может, как раз и получится с этим разобраться, пока его не будет». Во вторник после завтрака напарницы снова расположились в своей комнате, чтобы продолжить работу над конкурсным заданием, поскольку в креслах действительно было гораздо удобнее. Для начала симулятор выдал информацию о том, что на основании поискового портрета предполагаемого преступника не удалось выявить ни лиц, ранее причастных к совершению изнасилований ни лиц, ранее причастных к ограблению. «Ну, в общем-то, никто и не надеялся, что все будет так просто», – пожала плечами энто Зато следующее сообщение симулятора действительно серьезно продвинуло расследование. 5 марта Нюр Херметанду заметил того самого мужчину в галантерейном магазине на улице Синих скал, которая шла параллельно улице Теплого ветра. Свидетель – Возможно, и не обратил бы внимания на этого человека, поскольку тот стоял к нему спиной. Если бы этот мужчина не стал задавать продавщицам, как раз обсуждавшим убийство Лассены, вопросы о том, что же произошло, такое явное любопытство показалось Нюру Херметанду странным, и он решил разглядеть спрашивающего повнимательнее и узнал. Поэтому решился проследить, куда этот подозрительный человек пойдет дальше. И тут Ниору Хермитанду повезло. Выйдя из магазина, потенциальный подозреваемый отправился в многоквартирный дом, расположенный на той же улице Синих скал. Как только он скрылся в подъезде, Ниор Хермитанду позвонил дознавателям, расследовавшему дело. Меньше чем через полчаса в ходе поквартирного обхода подозреваемого задержали в квартире, которую он снимал. Им оказался рабочий консервного завода Алуэрду Яганейса, 25 лет, ранее несудимый. Официально признав его подозреваемым в тяжком преступлении, дознаватель оформил предварительное задержание Яганейса на трое суток для выяснения обстоятельств, что не требовало получения постановления суда. «А разве так бывает?» – удивилась Аула. Что свидетель встречает подозреваемого, еще как бывает. Бывает, что и потерпевший, не по делам об убийстве, конечно, встречает, к примеру, того, кто его ограбил. Да нет, я не про то. Ну что совершенно посторонний человек, просто свидетель, отправился выслеживать возможного преступника. А, ты об этом. Ну, в данном случае этот Нер Хермитанду все-таки не совсем посторонний. Он был знаком с убитой. И ее судьба явно была ему небезразлична. Ты ведь понимаешь, что он специально крутился вокруг парочки, чтобы получше разглядеть кавалера Лосены. Может, ему просто скучно было, или он очень любопытный. Может и так, но согласись, что это тоже вполне логичные причины для того, чтобы не только внимательно разглядеть спутника знакомой официантки, но и попытаться выследить потенциального преступника. «Соглашусь», — кивнула Аула. «А что дальше?» «А ты как думаешь?» — хитро прищурилась Энту. «Наверное, надо этого Яганейса допросить», — предположила Аула. «Надо, но сначала надо сделать кое-что другое». «Провести опознание?» «Ты правильно рассуждаешь. Опознание действительно нужно провести до начала допроса подозреваемого. Но до опознания нужно провести одно очень важное, я бы даже сказала, важнейшее следственное действие — «Ведь это же убийца! Вряд ли он так сразу признается! Значит, нам нужны доказательства!» А опознание свидетелем, который просто видел его в тот день вместе с потерпевшей, доказательство слабоватое. «Провести у него в квартире обыск!» — радостно воскликнула Аула, наконец-то догадавшаяся, к чему клонит подруга. «Правильно!» — удовлетворительно улыбнулась энто «И что мы должны искать во время обыска?» Аула ненадолго задумалась и ответила. Нож, испачканную кровью одежду и сумочку лосены. Молодец, у тебя отлично получается. Только еще надо искать вообще любые предметы со следами крови, но и в целом все, что может иметь хоть какое-то отношение к делу. Тут заранее не угадаешь. Поэтому очень надеюсь, что симулятору не нужен точный список предметов, которые мы будем искать. Точный список действительно оказался не нужен. Однако симулятор отказался озвучивать результаты обыска, повторяя, что проведение следственного действия невозможно, пока Энту не догадалась, что сначала нужно проговорить вслух, что на проведение обыска нужно получить разрешение от начальника отделения полиции, которое расследует дело. В результате обыска было обнаружено черное мужское пальто с замытыми следами крови на правом рукаве и на правой поле, темно-серые шерстяные брюки – тоже с замытыми следами крови, носовой платок с кровавыми пятнами и билет на 16 февраля на поезд из Версинты в Джаалео, который пребывал в столицу в 17.45. Сумочки лосины в квартире Еганейса не оказалось, а вот ножей имелось даже несколько, и их на всякий случай изъяли все. Вот радостно оживилась энто Это уже отличные результаты. Теперь надо отправить все вещи, на которых найдены следы крови, на экспертизу. Определить групповую принадлежность по ауре и биологическую группу этой крови, подхватила аулы и сравнить с данными, которые были в заключении патологоанатома относительно крови убитой. И с данными крови подозреваемого тоже, добавила Энту. И надо еще обязательно задать вопрос, человеческая ли это кровь, Так всегда делают, на всякий случай. Так, еще у нас были следы крови на месте преступления. Значит, надо провести экспертизу, чтобы установить, совпадают ли групповая принадлежность по ауре и биологическая группа этой крови с групповой принадлежностью и группой крови подозреваемого. Продолжила планировать расследование Аула, сверившись со своими записями. И еще провести экспертизу всех ножей, чтобы эксперты искали на них следы крови. А если найдут, чтобы тоже определили групповую принадлежность и биологическую группу. И сравнили с данными по крови подозреваемого и убитой. И эту еще, ну ту, которая должна определить, не были ли роднения потерпевшей, нанесены одним из этих ножей. «Да ты прямо прирождённый дознаватель!» — улыбнулась Энту. «У тебя настоящий талант! Да это просто потому, что расследование учебное! Да и ты всё так здорово объясняешь!» — начала отнекиваться Аула. «Ты это брось!» — с напускной строгостью сказала Энту. «Нечего принижать свои достоинства. Конечно, реальные расследования сложнее, но и по учебным видно, есть у человека склонность к такой работе или нет». Осталось назначить еще одну экспертизу, и все. Еще удивилась Аула. Какую? Ну, вспомни, ты же сама говорила вчера о том, какой будет главный уличающий признак у нашего подозреваемого. Точно, Аула просияла. Надо еще провести экспертизу пореза у него на руке. У него ведь есть порез? Да, вот тут мы дали Маху, рассмеялась Энту. После задержания надо было провести целительское освидетельствование на предмет выявления травм и повреждений. Но-то ничего, сейчас проведем. Результат освидетельствования оказался предсказуемым. Почти заживший порез на правой руке Яганейса имелся. Ну вот, теперь можно назначить экспертизу на предмет того, каков механизм образования обнаруженного у подозреваемого пореза, довольно заключила Энто. Однако, к удивлению напарниц, симулятор отказался озвучивать результаты всех трех экспертиз, каждый раз отвечая, что результат данного следственного действия в настоящий момент недоступен. «Может, он сломался?» – предположила Аула. «Вряд ли», – возвратила энто «Скорее всего, это просто такой элемент приближения ситуации к жизни». Ведь в реальности экспертизы никак не могли бы быть готовы раньше, чем мы провели бы первичный допрос подозреваемого. Так что давай проведем опознание, а потом будем придумывать вопросы. Именно опознание, а не очную ставку, уточнила Аула. Именно опознание, уверенно подтвердила Энту. Очную ставку будем проводить, если подозреваемый будет отрицать, что был в тот вечер на улице теплого ветра вместе с Лосеной. «Очную ставку проводят только в том случае, если показания подозреваемых расходятся с показаниями свидетелей потерпевших или других подозреваемых. Но ведь, чтобы это понять, нужно сначала получить эти самые показания, правда?» Аула кивнула, и они приступили к планированию допроса Яганейса. С этой задачей напарницы сумели справиться уже только после обеда, но все их усилия пропали даром. Алуэрду Яганейса не только не сознался в убийстве, но и вообще отрисал свое знакомство Лосены. Подозреваемый заявил, что 18 февраля находился у своих родителей в деревне голобрео расположенной неподалеку от Версинты, того города, который был указан найденным при обыске билете, и порез на руке получил, когда поранился о гвоздь, помогая отцу чинить дверь сарая. «А что, настоящие преступники тоже вот так вот нагло врут?» – пораженно спросила Ауле, когда симулятор закончил озвучивать показания Яганес. «Конечно, причем некоторые даже после того, как дознаватель предъявляет им неопровержимые улики. Но мы ведь все равно будем предъявлять ему эти самые доказательства и очную ставку тоже проведем. Но, разумеется, мы должны выполнить все необходимые следственные действия, «А уж признается подозреваемый или нет, при наличии убедительных доказательств, его вины не так уж и важно Вот только я думаю, что сначала надо допросить родителей Яганейс, чтобы предъявить ему сразу весь комплекс улик». «Вдруг, да все в совокупности, они заставят его признаться», высказала свои соображения Энту. «Но ведь он явно не был восемнадцатого у родителей. Обратный билет-то у него на шестнадцатый февраля». «Но билет-то и не именной, поэтому сам по себе еще ничего не доказывает», — возразила Энту. «Ну да, именные только на международные поезда бывают», — опечалила Саула. «Так что ты права, он может сказать, что купил другой билет, а этот просто не успел сдать. Хотя это и будет не очень убедительно, с чего бы ему деньгами-то разбрасываться». Вот, кстати, об этом надо еще послать запрос на консервный завод, чтобы дали официальный ответ, в какой период этот Яганейса был в отпуске, и допросить его коллег насчет того, что он говорил о том, откуда у него порез на руке. Но ведь это будет показание с чужих слов. И тем не менее, если окажется, что им он объяснял причину по-другому, это тоже будет косвенное доказательство того, что подозреваемый лжёт. Родители Яганейса заявили, что он действительно проводил у них в феврале свой отпуск, но точных дат они не помнят, хотя уверены, что Эрду уехал обратно в джалео до 20-го числа, поскольку он им говорил, что отпуск у него до 20-го. Ни с каким ремонтом сарая сын им во время своего визита не помогал, а время проводил в основном за выпивкой с приятелями из местных, возвращаясь в родительский дом только на ночь. Пореза у него на руке, по словам родителей, на момент отъезда из Галабрео тоже никакого не было. Согласно официальной справке с консервного завода, положенный отпуск Яганесси в феврале использовал частично. Взял 12 дней из положенных 25 с 19 по 20 февраля включительно. Коллеги Иганаиса по цеху подтвердили, что после возвращения его из отпуска видели у него на правой руке повязку, наличие которой он объяснял тем, что, отдыхая у родителей в деревне, колол дрова и получил порез, случайно выронив топор. Озвучив результаты допросов коллег подозреваемого, симулятор сразу же перешел к перечислению результатов экспертиз. Увы. Ни один из ножей, найденных в квартире Яганейса, не являлся орудием преступления. Зато групповая принадлежность крови, обнаруженная на изъятой при обыске одежде, и ее биологическая группа соответствовали крови убитой. А признаки крови, обнаруженной на месте преступления, соответствовали крови подозреваемого, как и признаки крови найденного при обыске носового платка. Ну и еще рубец на правой руке Айганейса, по заключению эксперта по форме и длине, соответствовал ранению в результате соскальзывания руки с рукоятки ножа на одностороннее лезвие ножа и не мог образоваться ни в результате ранения гвоздем, ни в результате ранения топором. Степень зашивления раны свидетельствовала о том, что ранение было причинено примерно за две недели, примерно в то же время, когда было совершено убийство. «А вот теперь будем проводить очную ставку?» – спросила Аула. «Да, теперь будем», – с улыбкой кивнула Энту. «Сначала допросим Ньора Хермитанду в присутствии подозреваемого, а потом уже будем повторно допрашивать Яганейса». Но не очная ставка, ни предъявление подозреваемого других собранных по делу улик результата не дали. Яганейса не сознавался. «Слушай, а как мы вообще поймем, что все сделали правильно?» – озадачилась Энту. «Мы должны заставить его признаться или как?» «Не должны», — покачала головой Аула. «Когда мы решим, что произвели все доступные следственные действия, мы должны перечислить симулятору все собранные доказательства и доводы, уличающие подозреваемого, и если их достаточно, он так и скажет, что улик достаточно для предъявления обвинения» а если недостаточно, то он тоже так и скажет, и нам придется думать, что еще можно сделать. Но это точно нужно обдумать завтра на свежую голову», заключила Энту. «Я бы еще с утра в библиотеке посидела, полистала кое-что, прежде чем составлять перечень улей, а после обеда мы бы его сделали и зачитали, чтобы, если их окажется недостаточно, у нас еще оставался почти весь четверг на то, чтобы понять, что еще можно сделать». По-моему, отличный план, согласилась Аула.